Вопросы и ответы по пройденному материалу. Первый. Откуда берется влага в атмосфере? Ответ. Влага в атмосферу поступает со всех влажных районов земной поверхности, но главным образом из океана. Второй. Что такое абсолютная и относительная влажность воздуха? Ответ. Абсолютная влажность воздуха. Количество водяного пара в граммах, находящееся в одном кубическом метре воздуха. Относительная влажность воздуха, то есть отношение абсолютной влажности к тому количеству влаги, которое может содержать воздух при определенной температуре. Третий. Чем туман отличается от облаков? Ответ. Туман – это мельчайшие капельки воды или кристаллики льда, парящие в приземном слое воздуха. Облака – это видимое глазом скопления капель воды и кристалликов льда, находящиеся на некоторой высоте в тропосфере.